Арсен, как обычно, остался. Он никогда не уходил с таких встреч вместе с помощником, а Виктор сел в свою машину и поехал домой. Ему с трудом удалось привести в порядок мысли. Но ну и наглостью этой Каменской. Мало того, что открыто встречалась с Денисовым, так ещё и Арсену об этом сказала. не побоялась. Сама ему в руки компром на себя даёт, в пасть ко льву лезет, интересно, зачем? Понятно, зачем. Внедряться будет. Прикинется завербованной жертвой, а потом подлянку какую-нибудь выкинет. Конечно, Арсен не может этого не понимать, но надеется, что Когда предложат ей возглавить дело, она все свои мелитейские глупости забудет и с радостью примет предложение. Кто ж от такого отказывается? Деньги-то огромные. Да Арсен все правильно рассчитывает. Только вот А Виктори он позабыл. А это уже неправильно. Чтобы выполнить обещание данное оперативнику из южного округа и привести ему материалы с утра, Насте пришлось встать почти на час раньше. Она с таким трудом просыпалась по утрам, что уже готова была клясть себя последними словами за свою дурацкую неуступчивость. Но зачем она вчера упрямилась из-за пустяков? Встретилась бы с ним по дороге домой отдала бы материалы а сегодня спала бы на час дольше но отступать было некуда и она выпив две свои обычные чашки кофе и немного придя в себя поплелась на автобус в отделение она приехала без 10 9 но к её немалому удивлению оперативник по имени Слава Дружинин уже ждал её слушай А что ты с ними делаешь? спросил он, забирая у Насти папку с материалами и кладя её в сейф. Считаю, неопределённо ответила она. А зачем? Для анализа. Я каждый месяц готовлю аналитические справки о тяжких преступлениях по городу: интенсивность, время, локализация, характеристика потерпевших, подозреваемые, неотложные мероприятия и так далее. Завожу в компьютер, потом раз в месяц обобщаю. анализирую. Ты и эти материалы в компьютер записал. Конечно, зачем? В них же ничего интересного нет. Это тебе кажется. В каждом отдельном преступлении вообще нет ничего интересного, а когда их много, тогда появляется масса любопытных вещей. Она уже готова была простить ему вчерашнюю пьянку, потому что он проявил интерес к её работе и собиралась рассказать о том, как полезно и важно систематически анализировать статистику, но окинула взгляд на часы и быстро схватила свою сумку. Я побежал к Славе, говорю: "Я опоздаю. Лови своего стукалина". Настя лукаво подмигнула ему и почти бегом помчалась к метро. В ту минуту, когда она подъезжала к станции Новые Черемушки, Слава Дружинин наконец дозвонился до своего вчерашнего собеседника. Она вернула материалы, но сказала, что записала данные в компьютер. Растерянно сообщил он. В ответ он услышал весьма не парламентское, но очень выразительное. и совершенно недвусмысленное высказывание.